Глава девятнадцатая. Настоящий друг узнается в нужде. Рожбрук и его жена возвратились к себе в коттедж. Джен заперла дверь и упала в объятия мужа. «Ты спасен! Слава тебе, Господи!» — кричала она. «Только теперь я узнала, как сильно я тебя люблю, после того, как ты прошел через эту страшную опасность». Рожбрука это очень тронуло. Он любил свою жену, и она вполне заслуживала любви. Джен была очень красивая женщина, не имевшая еще и 30 лет отроду. Она была высока и стройна, с изящной маленькой головкой, несколько не соответствовавшей ее высокому росту. Черты лица ее дышали добротой и сердечностью. Держала она себя очень хорошо, с большим достоинством и тактом, вследствие чего все, кто ее знал, любили ее и уважали. Принадлежи она к более высокому классу, ее называли бы красавицей. Она осознавала и глубоко чувствовала весь ужас сделанного ее мужем преступления. Не только не отшатнулась от него... а, напротив, еще теснее к нему прильнула с чисто женской жалостью. А Рожбруке также нужно сказать правду, что и его личность, как внешняя, так и внутренняя, была совсем не плебейской складки. Это был человек смелый и отважный, готовый ко всяким неожиданностям, в опасности хладнокровный и спокойный. Своё ночное ремесло он именно и любил главным образом за риск, за опасность, за сильное ощущение с ним сопряженное, а вовсе не за одну его выгодность. Корысть тут была на самом заднем плане. И он, и его жена получили порядочное воспитание. Происхождение он был очень скромного и притом беден, вследствие чего, завербовавшись в солдаты, потерял всякую возможность выдвинуться, сделать карьеру. Будь он не солдатом, а офицером, его способности, наверное, проявились бы не в одном умении добывать нелегальным путем провиант для капитана своей роты. Нашлось бы для него дело и получше. Как-то ни было бы, он и у офицеров – и у низших чинов считался в роте самым храбрым, стойким в бою солдатом. Все мы обыкновенно делаемся тем, чем нас создадут обстоятельства. Фридрих Великий не верил во френологию. Раз он велел одного разбойника и одного мошенника нарядить в мундир и позвал профессора-френолога, чтобы тот исследовал их черепа и определил, кто такие эти люди. После исследования профессор сказал королю, указывая на разбойника, «Ваше Величество, вот этот, по всей вероятности, очень талантливый генерал». А про мошенника сказал, «А этот, я полагаю, выдающийся финансист». Тогда король поверил отчасти в вышеупомянутую науку и при этом заметил, что всякий хороший генерал в сущности тот же разбойник, а всякий выдающийся финансист тот же мошенник». «Успокойся, Джен», — сказал Рожбрук, — «теперь все хорошо». «Хорошо? А 200 фунтов премии за поимку нашего мальчика — это тоже хорошо?» «Я этого не боюсь. Да если бы это и случилось, так это ему не повредит. Постановлено только передать его суду, но ведь нет прямых улик». «Случается, людей вешают и по одним косвенным уликам». «Что, нашего мальчика не повесят ни в коем случае, Джен, за это я ручаюсь!» «Ну да, понимаю, ты тогда сознаешься, но ведь мне и тебя лишиться страшно!» Стук в дверь заставил их прекратить разговор. Рожбрук отпер ее и впустил учителя Ференса. «Мне очень жаль, мои друзья, — сказал педагог, — что состоялся такой вердикт. Но я ничем не мог помочь. Свидетельские показания были очень неблагоприятны. Даже я вынужден был давать показания. «Вы? Да разве вас вызывали?» — вскричал Рожбрук. «Да, и допрашивали под присягой. Вы знаете, присяга — серьезная вещь, к ней должно относиться с благоговейным страхом». Как воспитатель местного юношества, несущий ответственность за его нравственность, я мог показать только правду, одну только правду. «Какую же это правду могли вы показать?» с удивлением спросил Рожбрук. «Как какую?» «Я рассказал то, о чем мы с вами говорили вчера утром. Потом признал сумку, что она вам принадлежит, потому что бедняга Джо носил мне в ней картофель. Рожбрук поглядел на педагогу с удивлением и презрением. «Могу я спросить, каким образом там узнали про ваш вчерашний разговор? Ведь вы же сами требовали от меня соблюдения тайны». «Правда? Но ведь всем известно, что мы с вами близкие друзья, и потому меня вызвали и допросили под присягой». «Все-таки я не понимаю», — возразил Рожбрук. «Ну, положим, вам задавали какие-то вопросы. А как же узнали, что у нас был с вами какой-то разговор вчера утром? Святым Духом, что ли?» «Милый друг, вот вы говорите, что не понимаете. А между тем, в моем положении местного педагога, обязанного подавать юношеству пример честности и безукоризненности, вы, я думаю, и сами видите?» вижу. что при таких обстоятельствах вам не придется больше ходить в трактир и напиваться там пивом не меньше двух раз в неделю, отвечал Рожбрук, поворачиваясь к педагогу спиной. «А для чего я ходил в трактир? Как не для того, чтобы присматривать за теми, которые чересчур много себе позволяют, и не отводить их домой. Я всякий раз доброе дело делал». «Да, это верно. Вы напивались до пьяна, а я...» Джен закрыла мужу рот рукой. «А вы?» — тревожно переспросил Ференс. «А я бывал еще пьянее вас, допустим. Вот что, мой друг Ференс. вы, вероятно, устали сегодня, давая свое показание перед канонером. Так позвольте вам пожелать спокойной ночи». «А вы разве не пойдете сегодня к коту и скрипке?» «Долго не буду туда ходить. А, может быть, и совсем никогда не буду». Не будете ходить? Ха, напрасно. Глоток целительного напитка разгоняет всякую печаль. На случай же, если вы выпьете лишнее, я всегда готов буду за вами присмотреть. И выпить половину моего пива? Ха -ха. Нет, дружище Ференс. это время прошло. Ладно, я вижу, вы сегодня в дурном настроении духа. В таком случае до другого раза. Мистрис Рожбрук, не найдется ли у вас для меня капелька домашнего пивка?» «Нет, не найдется», — сказала Джен и отвернулась. «Попросите у судей. Может быть, они вам нальют». «Ну, как угодно», — отвечал педагог. «И то сказать, умышленное убийство, и за поимку преступника назначено 200 фунтов». Тут есть от чего прийти в дурное настроение. Покойной ночи. Уходя, Ференс хлопнул дверью. Рожбрук подождал, пока не затихли его шаги и сказал жене. А ведь он подлец. Ужасный, сказала Джен, но все-таки пора нам спать. Поблагодари Бога за его к тебе милость и попроси, чтобы Он тебя простил. Пойдем, дорогой. На другой день мистрис Рожбрук узнала от соседок, что Ференц сам напросился в добровольные свидетели, что его никто и не думал вызывать. Негодованию Рожбрука не было границ. Он решил непременно отомстить. Каковы бы ни были чувства местного населения в то время, когда раскрылось убийство, но к Рожбрукам, в общем, все знакомые отнеслись с большим участием. Все им очень сочувствовали, жалели их. Смотрители стали все избегать, а его приятель Ференс вызвал всеобщее к себе презрение за свое предательское отношение к старым друзьям. Кончилось тем, что его школа опустела, закрылась, а сам он стал пить горькую, когда было на что. А в один субботний вечер Рожбрук, давно решивший завести с Ференсом ссору, явился в трактир. Ференс успел уже выпить, был в больших градусах и куражился. Рожбрук нарочно зацепил его чем-то, чтобы вызвать на возражение. Слово за слово и кончилось тем, что Ференс вызвал Рожбрука на бокс. Рожбрук только этого и желал. В каких-нибудь полчаса он избил учителя до полусмерти, так что тот потом пролежал в постели несколько дней. Проучив предателя, Рожбрук уложил свои вещи и уехал с женой совсем из Грасфорда, неизвестно куда. Лишившийся всяких средств к существованию, Ференс сделал вскоре то же самое. Про него тоже никто не знал, куда он направил свои стопы.